По следам. Через полчаса после скандала храм, в котором должны были венчаться Андрюшка и Терентьева, опустел. Лампады тихо мигали перед золотеризными образами, кое-где с слабым звуком падала на каменные плиты капля воска. Два сторожа, собираясь уходить, все продолжали толковать о случившемся. «Как это, братец ты мой, он порснет! Держи, держи!» А он как стрельнет по паперти по самой, один, другой раз, да и убег. Невеста без чувствия упала, а другой-то брат его, что ли, погнался было за ним, да его удержал сыщик. Все, говорит, будет его, говорит, с дна моря вам доставлю. Слыхал я, сказал другой, что этот, который убег-то, незаконный сын графа. На улице стал накрапывать крупный дождь, который вскоре перешел в шумный ливень. Ветер хлестал целые волны брызг в окна и лица прохожих, вывертывал зонтики. По улицам шел человек среднего роста, крепко и сильно сложенный. В руках его была палка с металлическим топориком вместо рукоятки. На голове его была шляпа, то, что называют котелком. Весь мокрый, он шел, однако, медленным шагом, зорко оглядывая местность. Улица, по которой он шел, была позади церкви и упиралась в большой модный проспект. Вдруг в конце ее кто-то несколько раз отрывисто просвистел. Пешеход прибавил шагу и через несколько минут сошел со длинным субъектом в фуражке и высоких сапогах. «Ну что?» – спросил его котелок. «Скрылся», – отвечала фуражка. «Вот дьявол-то!» «Чистый дьявол!» «А был на виду!» «Кажется, видел его, но он скочил на извозчика. Я не мог за ним следовать!» Потому что на всей этой проклятой улице не было ни одного другого извозчика. Где же ты пропадал все это время? Из церкви уже все разъехались. Я встретился со Шлепкиным. Это который поступил-то недавно? Да. Он мне обещал добыть его живого или мертвого. А мне тоже обещал Колечкин. Только этот трусоват страсть как напуган. Если, говорит, я с ним встречусь, пропал. Как же Колечкин ушел из церкви? Поехал с графиней. «С доктором и молодыми второй пары?» «То есть с Павлом и Петровой?» «Да». «А граф-то, старый-то?» «На колени падал, когда его арестовывали, а потом драться начал, но его скрутили». Интересный брат, это дельце. За него и приняться весело. Я даже рад, что он удрал. Чем больше труда, тем больше мы заработаем». «А странно, брат, Колечкин как будто знал, что он удерет, и рассказал, что баронеса Фаншток лихо наградит того, кто поймает негодяя». «Совсем, брат, история на парижский манер, вроде чего-то». И оба сыщика, прибавив шагу, скоро вышли на шумный и людный проспект.